Чудовище. 2008 год. Мне 10 лет. После трех лет тишины и покоя попытки наладить процесс социализации возобновились. Однажды я вернулась с мамой от врача и обнаружила в доме гостей. Незнакомый мужчина, высокий, пугающе серьезный. Рядом с ним женщина, русоволосая, красивая и, важно, разодета. И подростки, лет 14-15 мальчик и девочка, очень похожие, с большими оленьими глазами и русыми кудрями. Оба выше меня на голову. Девочка рассматривала кубок, который Сейдж получил за победу в чемпионате по херлингу среди школ города. И ее заинтересованность кубком Сейджа тут же привела меня в негодование. А мальчик напряженно застыл посреди комнаты и, прищурившись, озирался по сторонам. Ему здесь явно не нравилось. Что ж, а мне не нравитесь все вы решила я, приготовившись к побегу. Но тут отец поднялся из кресла и обратился ко мне. Да, лорас проходи, дорогая, познакомься. Это мистер Велланд, его жена Ингрид, это Вибике и Вильям». «Здравствуйте». Я приподняла концы воображаемой юбки и изобразила комический реверанс. Вообще-то на мне были брюки, куртка и заляпанные грязью сапоги, и я надеялась, что мое позерство оскорбит незваных гостей, и они поскорее уедут. Но никто не оскорбился. Женщина тепло улыбнулась, девочка склонила на бок голову с интересом изучая меня. А мальчик... Оглядел меня с ног до головы и тут же отвел глаза. «Дорогая, нам нужно обсудить с мистером и миссис Велланд кое-какие дела. Не могла бы ты показать Вибике и Вильяму дом и сад? А чуть позже соберемся все за ужином. Окей?» «А где Сейдж?» — шепотом спросила я, одеревенев под взглядами всех этих незнакомцев. Пусть его не будет дома. Пусть он не видит эту чужую девочку с кругленьким лицом и малюсенькими веснушками на носу. А не то она уцепится за его рукав и попросит показать ей все спортивные трофеи. А их у него много. Сейдж скоро вернется с тренировки и составит вам компанию. Чёрт. Папа попросил милису подать им кофе в гостиную. Я развернулась и, не оглядываясь, направилась в сад. Только у самых дверей я заметила, что чужие дети следуют за мной. Молчаливо, с опаской, как лесные звери. Чуют, наверное, что мне хочется отлупить их клюшкой для Хёрлинга. Жаль, что Сейдж забрал ее с собой на тренировку. «Тебя зовут Долорес, так?» — спросила Вибике. Голос низкий, бархатный, как будто мороженого переела. И еще я уловила акцент. «Точно не из нашего города». Я ничего не ответила, не слишком хотелось говорить с ней. «Можно называть тебя Долли?» «Нет». «Долли почти то же самое, что и Лолли, леденец». «Напоминает сладости и овечек. А я не похожа ни на леденец, ни на овцу». «У тебя испанские корни?» «Это же не слишком обычное имя для Ирландии?» Снова спросила девочка. «Обычное. о О'Рёрдан. Певица из группы Крэнберис». Начала загибать пальцы я. Далорес Макнамара». Тетя из Лимерика, которая сорвала самый большой джекпот в истории Ирландии, 112 миллионов евро. Долорес Кин, еще одна певица, бабушке нравится, а мне не очень. Долорес, медсестра, которая сегодня брала у меня кровь в больнице. Долорес было написано у нее на бейджике, поэтому я думаю, что так ее и зовут иначе зачем бы она прицепила его себе спереди прямо вот тут и я ткнула себя в левую грудь вернее туда где она однажды должна была вырасти ладно верю рассмеялась вибике получается это распространенное имя а что оно значит я прекрасно знала что означает мое имя и его значение мне не нравилось. Иногда я даже думала, что имя виновато во всех моих бедах, потому что оно означало кое-что не слишком приятное. Вот имя моей мамы означает «любимая», а имя брата — «мудрец». «А мое...» «Давай лучше про тебя поговорим», — сказала я, раздражаясь. «Тебя зовут Бибика». Я Помнила, как ее зовут. Просто мне хотелось ее подразнить. «Вибике» — исправила девочка, останавливаясь рядом со мной у двери, ведущей в сад. «А его?» «Вальтер?» — кивнула я в сторону ее молчаливого брата, который со скучающим видом разглядывал сад. «Поздняя осень. Смотреть и правда было не на что». «Вильям» Терпеливо исправила Вибике. Ты легко запомнишь. Ведь у вас это имя так же популярно, как и у нас. Где это у вас? В Норвегии. Вы из Норвегии? Да, сегодня прилетели. У твоего папы с нашим какие-то дела. Ты хорошо говоришь по-английски, заметила я. И Вибике тут же поблагодарила меня. Странное. Наверное, подумала, что я сделала ей комплимент. А я просто сказала вслух то, что подумала. А Вальтер говорит... Девочка оглянулась на брата и неловко улыбнулась. Нет, он не говорит. Вильям, а не Вальтер. У них в школе французский учат. Значит, он не понимает, о чем мы говорим. «Вот круто!» Не, протянула Вибике, снова оглядываясь на брата. «Хорошо, потому что он мне не нравится», — сказала я. «Похож на девчонку. Разве мальчики носят длинные волосы? И лицо у него, как будто его от всего тут тошнит». «Зачем приезжать с таким лицом?» А я сегодня полдня провела в больнице, где меня всю иголками истыкали. Не вовремя вы как-то приехали. И еще у него что? Руки к карманам приросли. Кивнула я на Вильяма, который, как ни в чем не бывало, стоял рядом и разглядывал бесцветное небо над головой. Вибики точно не ждала ничего подобного. Ее глаза расширились. Теперь она смотрела на меня уже не так радостно, как минуту назад. «Прости, мне жаль» по поводу больницы. «Вы гляньте, какая вежливая! Разве люди так отвечают на грубости?» Сейдж бы мне точно подзатыльник дал. Наверное, что-то задумала. Вибике была старше меня года на четыре, а может, даже на пять. Но я не пасовала. Считала, что разница в возрасте легко компенсируется особыми умениями. Например... Умением драться. А по поводу Вильяма зря и так. Он самый лучший брат на свете. А волосы у него только на макушке длинные, добавила Вибике. Они же сбриты. Когда он собирает их в хвост, выглядит очень круто. Что-то не верится, с сомнением заявила я, и тут мое сердце упало и закатилось в самую пятку самый дальний уголок пятки. У дома остановилась наша машина, из пассажирского сиденья соскочил Сейдж. Открыл багажник, набросил на плечо рюкзак, взял клюшку и шлем. Да чего же он хорош! Вот как должен выглядеть мальчик. Вернее, парень. Ему уже пятнадцать. Светлые волосы, коротко подстрижены. На лице улыбка, в глазах — огоньки. Я любовалась им, и было совершенно ясно, что залюбовалась и Вибике. «Привет», — сказал Сейдж, разглядывая новых гостей. Я открыла рот, чтобы объяснить, кто это тут у нас. Но Вибике опередила меня. «Привет, я Вибике, а это Вильям». Мы приехали с родителями к вам в гости на несколько дней». «На несколько дней?» — поперхнулась я. Вибике даже ухом не повела. Она уже утонула в дымчатой бездне глаз моего брата. «Я Сейдж», — сказал он девчонке. Протянул руку Вильяму, но тот не пожал ее. Ну и невежа. Просто кивнул. «Мы хотим прогуляться, ты с нами?» хлопнула ресничками в вибике. «Ну и выскочка!» Я открыла рот, чтобы поставить ее на место, но не успела ничего сказать. «Только переоденусь», — ответил Сейдж. «А? Что? Когда?» «Когда это я перестала быть главной в этом доме?» Сейдж поцеловал меня в висок и отправился в дом. Вибики смотрела ему вслед, сложив руки на груди. На груди. У нее уже была грудь, и очень заметная. Свитер из Ангоры так ее и обтягивал. Я толком не понимала, что чувствую ревность, зависть. Моя грудь была такой же плоской, как у брата, и я почему-то решила, что это ужасно. Вибике вдруг вознеслась в моих глазах куда-то на недостижимую высоту, где мне ее было не одолеть. Даже если бы толкнула на землю и начала бить кулаками, Сейдж не позволил бы мне бить ее. И не только потому, что после драки с Вибики меня наверняка увезли бы в больницу с ожогами, но и потому, что Бекки была красивая, высокая, взрослая. И с грудью. Сейдж вернулся быстрее, чем я ожидала. В своей любимой футболке намазал волосы гелем, на руку нацепил фенечку и кроссовки эти он надевал только по особым случаям. Я перевела взгляд на Вибике. Вот он, особый случай. И внезапно брат начал бесить меня не меньше этих чужих подростков. Придурок. Влюбленный баран. Пятнадцать лет, а как маленький. Вырядился. Надухарился. Идет лыбиться. И все ради кого? Ради какой-то дурочки с сиськами. теле тили, тили тесто, жених и невеста. Тесто упало, невеста пропала. Запела я, сердито сунув руки в карманы. Лори строго одернул меня Сейдж. «Вдруг невеста под кровать, а жених ее искать». «Давайте погуляем», — предложила выбики даже внимания на меня не обращая. «У вас здесь есть что-нибудь интересное?» «У нас есть огромный батут. Ты когда-нибудь на таких прыгала?» «Умеешь делать сальто?» — заворковал Сейдж, ослепительно улыбаясь. Телетели тесто, жених и невеста. Тесто засохло. Невеста сдохла!» Выкрикнула я, развернулась и быстро пошла прочь со злостью, пиная камни, которыми была посыпана площадка перед домом. Далорес! Далорес! закричал мне вслед Сейдж. «Ну что ты как маленькая?» «Отвали!» Огрызнулась я и прибавила шаг, почти побежала. Меня душили обиды и разочарования. Я рванула туда, где для меня точно найдется утешение. К небольшому домику на заднем дворе, окруженному невысоким забором. Туда родители отправляли мою собаку, когда у нас в доме были гости. Она, как и я, не любила чужих и начинала нервничать, в их присутствии. Хейзл выросла, вымахала. Она весила в два раза больше меня, почти 60 килограммов. Коричнево-бурая, с черной мордочкой, белой грудью и закругленными ушами. Иногда она больше напоминала мне гигантскую кошку, чем собаку. Хейзл заметила меня и прыгнула на невысокую ограду, поставив на нее огромные лапы я вошла обняла собаку мы с ней упали в душистые стены и начали прыыкаться и барахтаться хейс вздохнула я и прижалась лицом к белой груди слезы потекли ручьями пришла эта бибика а Сейдж к ней сразу прилип а она ничего особенного ты б видела а брат ее «Совсем отстой!» «С волосами, как у девчонки!» «На черта они сюда приперлись!» «За что?» Хейзел навострила уши и посмотрела куда-то поверх забора. Я подняла голову и проследила за ее взглядом. Неподалеку стоял Вальтер, или как там его, и озирался по сторонам. «Совсем один!» Вибики и Сейдж, видимо, решили, что им вдвоем будет лучше, без свидетелей. Мои щеки запылали, а горло сжали невидимые тиски. «Эй!» — закричала я ему. «Проваливай отсюда! Сестра твоя дура, и ты дурак!» Но мальчик и не думал проваливать. Я схватила палку, которую Хейс грызла пару минут назад и бросила в него изо всех сил. Палка приземлилась у ног Вильяма, он посмотрел на нее с полным равнодушием, потом развернулся и пошел прочь. «Да-да, вали, и побыстрее!» Я подняла ком сухой земли, твердый, как камень, и бросила ему вслед. И почти попала в него, ком пролетел прямо у него над головой. Мальчишка развернулся, поднял другой ком земли и запустил обратно. Так точно, что тот врезался в решетку ограды, за которой я стояла, и рассыпался в облако пыли. Я взвизгнула и закашляла. Хейзл припала на передние лапы и угрожающе зарычала. «С ума зашел?» — заорала я. Ты знаешь, кто это у моих ног? Это настоящая Акита. Она просто разорвет тебя на кусочки, придурок. И тут молчун Вильям послал мне насмешливую улыбку и показал средний палец. Жить надоело, повторила я. Он что-то ответил мне на непонятном языке. Наверное, это тот самый норвежский. Я ничегошеньки не поняла, но, судя по голосу и интонациям, мне не сказали ничего хорошего. И тогда я нашла камень и вышла за ограду. Хейзл нервничала, она тяжело дышала и глухо лаяла. Я замахнулась и запустила камнем Вильяма. На этот раз он не успел увернуться, и мой подарочек врезался прямо ему в лицо. «Не ожидал от меня такой точности!» «Получи!» Кровь потекла у него из носа, заливая губы и подбородок. Мальчишка сплюнул и быстрым шагом направился ко мне. Бравада и наглость стали быстро покидать меня. Он налетел, схватил за воротник куртки и повалил на землю. Я начала вырываться и визжать, попыталась расцарапать ему лицо, но он был куда больше и гораздо сильнее. «Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох!» — заверещала я. Пильям схватил меня за запястье, прижал к земле и приблизил лицо к моему. Его широко раскрытые серые глаза показались просто огромными на фоне бледного лица. «Тупое, мелкое чудовище!» — сказал он на идеальном, чистом, английском. Отлупил бы тебя, но стыдно лупить ребенка. Тогда отлупи-ка мою собаку, завопила я. Хейз! Ату его! Ату! Я миллионы раз возвращалась к тому моменту. Ведь все могло сложиться совсем иначе. Я могла просто прикусить язык и гордо принять поражение. Разобраться с ним сама, без собаки или просто разреветься, и Вильям ушел бы сам. Но я не смогла справиться с ураганом своих эмоций. Хейзл, повинуясь моей команде, перемахнула через забор, и в следующую секунду в Вильяма врезались 60 килограммов звериной ярости. Его тело просто отлетело в сторону. Он не кричал, но его рот беззвучно хватал в воздух, пока моя собака терзала его грудь, лицо, руки, которыми он пытался закрыться. А потом я увидела кровь. Ярко-алые брызги. Белый кардиган Вильяма стал грязно-бордовым. «Хейзл! Хейзл, стой!» Собака мотала тело мальчика из стороны в сторону и отказывалась мне подчиниться. «Хейз, стоп!» Зверь словно не слышал меня. Я попыталась оттащить ее в сторону, но куда мне? Каждая лапа была толще моей руки. Выход был только один. Я упала сверху на тело Вильяма и крепко обхватила его руками. Подмяла под себя его руки, чтобы Хейзл больше не смогла терзать их. Обняла голову и прижалась лицом к его лицу, чтобы собака не могла притронуться к нему. Хейс переключилась на ногу Вильяма, но я отпихнула ее морду своей ногой. «Фу, Хейс! Фу!» — заорала я так громко, что сорвала связки. Я еще никогда в жизни так не кричала. «Уходи!» Вильям застонал. Кажется, потерял сознание от боли. Его лицо было все в крови, на щеке рваная рана, он поднял руку слабо оттолкнул меня и я вскрикнула когда увидела два болтающихся пальца я зарыдала и стала звать на помощь мама папа сейдж потерпи сейчас кто нибудь придет мне жаль мне так жаль ты прав я чудовище я чудовище а мое имя переводится как Страдание. Вот что оно означает. Долорес — это страдание и боль. Кровь Филиема пропитала мою одежду, мои руки, мое лицо — все было в его крови. Я знала, что дорого заплачу за то, что прикоснулась к нему. Прикосновение к другим людям оставляет на мне ожоги, а чужая кровь просто разъедает кожу, как кислота. Но разве у меня был выбор? Разве я могла остаться в стороне и позволить ему умереть? Первым появился наш сосед, мистер Робин. Одинокий, седовласый старик, который увидел все через забор. В его руках был шланг, и ему удалось отогнать Хейзл, поливая ее водой. Потом он стащил меня с тела Вильяма, и на его крики прибежали родители. Не очень помню, что было потом. Кажется, с меня сорвали одежду и поливали из шланга, чтобы смыть чужую кровь. Вода была ледяной, но жгла, как пламя. А потом были звуки сирен, громкие, страшные, а после — темнота. В шесть лет я была просто диковатой. В восемь впадала в истерику, когда видела чужих детей в своем доме, а в десять лет натравила собаку над другого ребенка. Ожогов на мне тогда оказалось не слишком много, одежда защитила. Я провела всего неделю в больнице и еще несколько в реабилитационном центре. И все это время постоянно думала о Вильяме о разодранной щеке и двух поврежденных пальцах на руке. Думала о том, как страшно и больно ему было, о том, как, наверное, плакала его мама, которая привезла к нам в гости чистого, красивого, здорового мальчика, а увезла... Калеку? Нет-нет, я даже мысленно не хотела произносить это слово. Оно звучало слишком страшно, слишком больно и было таким колючим, что застревало в горле, если я пробовала его произнести. «Вильям не будет калекой, ведь я не могла напортачить так сильно». Мои родители после этого случая зареклись приглашать в дом других людей. Слухи разлетелись жуткие. Девчонка Макбрайдов Исчадие ада, а может и вовсе не в себе. А еще у них есть собака, у которой явные проблемы с психикой. А мать и отец куда смотрели? Ну и семейка. Сейдж пару раз приходил из школы с синяками, затевал драки в ответ на оскорбление. Я воображала, как он кричит. Она не сумасшедшая, и собака тоже. Она просто защищала ее и тут же набрасывается с кулаками на обидчика. «Бедный Сейдж. Бедная моя семья, бедная Хейзл. Скоро к нам явились люди и службы по контролю за домашними животными. Пошли в дом, начали с родителями разговор, хотели забрать мою Акиту, но я бы скорее позволила себя четвертовать, чем отдала бы ее». Я не знала, что делают такие люди с собаками и куда увозят их в своем фургоне, но что-то подсказывало мне, что собаки больше никогда не возвращаются домой. Я выбежала из дома и помчалась к дереву у дальней ограды сада, под которым Хейзл любила вздремнуть после обеда. Вцепилась руками в ее ошейник и потащила за собой в дыру в заборе через которую иногда убегала на улицу, а оттуда в городской парк. Собака беспрекословно послушалась меня, словно тоже почуяла неладное. Помню, как мы бежали с ней к зарослям дикой ежевики, в которой вели гнезда черные дрозды. Помню, как приказала ей лезть под густые ветви, а сама поползла следом, всхлипывая от боли. Острые шипы расцарапали мне руки и шею. Хейзл принялась лизать мое распухшее от слез лицо. Я обняла ее руками, и там мы пролежали целую вечность, пока кто-то не поднял ветви и не обнаружил нас. Это был мой отец. И впервые в жизни я испугалась его. Была готова драться с ним как Хейзл дралась за меня, потому что он был на чужой стороне, на стороне взрослых, а не на моей с Хейзл. Я видела строгость в его глазах, холод, гнев. Он стоял и смотрел на меня сверху вниз, пока я лежала среди колючих ветвей, вцепившись обеими руками в Хейзл, и, стойко превозмогая боль, вся в кровоточащих садинах, и грязи. И должно быть, он увидел что-то, чего раньше никогда не замечал, что-то, что кольнуло его в самое сердце и заставило перейти на мою сторону. «Лежи, пока я не вернусь», — сказал он, погладил меня по плечу и ушел. Колючки впивались в лопатки, — Но мысль о том, что у меня появился сообщник, придала сил. Вскоре отец вернулся в сопровождении нашего соседа и сказал, что Хейзел должна немедленно уехать с мистером Робином в Донигал к моей бабушке. Донигал. Графство на севере Ирландии. И больше никаких вариантов нет и если я хочу спасти ее то должна согласиться я согласна закивала я вылезая из под кустов и громко всхлипывая. папа склонился к ките, но так и не смог вытащить ее из под ветвей пока я не позвала и не сказала выходи хейзел все в порядке тебя не тронут я обняла собаку сжала так, что она захрипела. Потом мистер Робин прицепил поводок к ошейнику и повел ее к машине, припаркованной у выхода из парка. А мы с папой остались у ежевичного куста, глядя им вслед. Он осторожно обнял меня и вытащил из плеча ежевичный шип. Я даже не заплакала. «Внутри...» все болело сильней. Отец знал, что собака просто защищала меня. Я все ему рассказала. Воспитанности и вежливости у меня, может, и немного было, но зато смелости признать свою вину достаточно. Я рассказала ему, как дразнила Вильяма и бросала в него палки, как он кинулся на меня, как мне захотелось, проучить его. Я умолчала только об одном, как я легла на Вильяма и закрыла его своим телом. Боялась, что мне все равно не поверят и сочтут, что я все выдумываю, лишь бы выкрутиться. Мистер Робин сказал родителям, что пока Хейзл грызла мальчика за руку, я сидела на нем верхом и била кулаками. На самом деле я била собаку, Старик не рассмотрел, что происходило на самом деле, а я не стала выгораживать себя. Пусть думают, что хотят. Все равно ничего не вернуть и не исправить. Мы просидели в парке до темноты. Отец долго говорил со мной, объяснял, как ужасно я поступила и какие последствия могут быть у этого поступка. Раны затягиваются. Шрамы бледнеют. Тело выздоравливает, а душа — нет. Может так статься, что тот мальчик больше никогда не оправится от страха перед животными и перестанет верить другим людям. Но больше всего мне запомнилось то, что папа сказал в самом конце. «Надеюсь...» «Однажды он сможет простить тебя, Долорес». Отец был очень, очень грустным. «Ты хрупкая, как бабочка. Чужое прикосновение может убить тебя, ты знаешь это. Но ты можешь ранить других людей так же сильно. Одним движением можешь повернуть землю вверх ногами». Одним словом сломать чью-то жизнь. Помни об этом. Я поклялась себе, что буду помнить. Рука Вильяма. Ее вылечили? Я не знаю, милая, вздохнул отец. Мистер и миссис Веланд отказываются говорить со мной. Кажется, они вернулись в Норвегию, и Вильяма будут долечивать там. «Папа, а тело чинить легко?» «Нет, это очень тяжело». «Но врачи умеют?» «Хорошие врачи умеют?» «А в Норвегии хорошие врачи?» «Надеюсь, хорошие». «И я надеюсь, что там самые лучшие врачи на свете», воскликнула я, размазывая руками слезы по лицу и с жаром добавила. «Папа, я сделала это не специально. Ты же веришь мне. Я не хотела, чтобы все так получилось. Я не злая. Я не хочу думать, что я злая». Один очень умный человек когда-то сказал, «Никогда не ищи злой умысел там, где, скорее всего, имела место обыкновенная глупость. Эта мудрость всем так понравилась, что ей даже дали особенное название — бритва Хенлона. Я тоже часто достаю эту бритву, чтобы отсечь ненужное подозрение и не искать коварное зло там, где его не было. Так что... Давай мы достанем ее и в этот раз и решим, что ты не злая, а просто немного глупая, — закончила я, горестно вздыхая. Папа грустно улыбнулся и дал мне руку, обтянутую перчаткой. Сглупила, — поправил он меня. Что случается со всеми? Главное — понять это и постараться не повторять. Я больше не буду злиться на мальчиков и кричать на них, и бросать в них палки, хоть они мне и не очень нравятся. Но пусть живут, да? Как комары. Они ведь тоже не очень. Но если их не замечать... Папа то ли засмеялся, то ли застонал, я так и не поняла. Уже стемнело, и я не видела его лица. Мы шли домой по мокрой от вечерней росы траве, и он держал меня за руку и совсем-совсем не злился. А дома нас ждал теплый камин и ужин, и мама с добрыми глазами, и сейдж. И если они и дальше будут любить меня, то я постараюсь быть самой лучшей девочкой на свете.